Глава сороковая. Новое дано. Аня. От бесконечных диалогов в голове ломит виски. Мне стыдно, страшно и плохо от того, что я нарушила условия Алексея об отсутствии работы, да еще и соврала. Я ненавижу себя за то, что еще ослабленная после болезни сестра вырубается около девяти вечера, а я этому радуюсь. Радуюсь тому, что можно сосредоточиться на своей истерике и не пугать ребенка. Еще в обед, не выдержав, я позвонила Алексею, чтобы все объяснить и извиниться, но он, конечно же, не взял трубку. Сухо ответил сообщением «занят» и «спасибо хоть на этом». Чувствуя, что мне нужно срочно с кем-то поговорить, я пишу Миле. «Аня, Мил, мне так страшно, что я все испортила. Он говорил мне, что авторитет для него — это очень важно, а сегодня мой позор видела целая машина охраны. Мила, я сейчас тебя сильно удивлю, но помнишь тот день, когда я с Макаром в клубе была? Ну вот». Мы встретили там Саида и Алексея. Я не спала почти двое суток, боялась, что они расскажут Маку про тот случай с моим отравлением. В итоге дошло до того, что Мак вызвал мне врача, а после того, как врач уехал, я сама все рассказала. Он страшно злился, не разговаривал со мной сутки, но в итоге простил. И знаешь, я не думаю, что твой косяк глобальнее моего, и если не простит твой мужик, шли его к черту. Я вчитываюсь в строчки сообщения подруги и чувствую, что внутри меня начинает зарождаться новая эмоция. Злости. Аж клокотать начинает. А ведь Мила права. Не нужно усложнять. И если уж совсем переводить наши отношения в плоскость договора, то он давно требует дополнительных соглашений. Между прочим, помощь моей бабушке можно вполне приравнять к моему фееричному знакомству с матерью Баринова. А за помощь я имею право вернуть деньги. Работа – это отличная альтернатива месяцу отношений. От возбуждения даже выхожу из кухни на улицу и глубоко вдыхаю ночной воздух. Если не нужны вам мои чувства, Алексей Егорович, то идите к чёрту. Забираю с собой в постель бутерброды с томатным соком, вставляю наушники в уши и включаю фильм. После пропущенных обеда и ужина мой скромный перекус кажется мне нереально вкусным. Под конец фильма я начинаю клевать носом и на титрах уже сладко засыпаю в обнимку с тарелкой, которую отнести было лень. Странное ощущение, которое пробивается даже сквозь сладкий утренний сон, заставляет открыть глаза. Я несколько раз моргаю, думая, что сидящий на кресле возле кровати баринов мой мираж. Я же ждала его только завтра. Небрежно расстегнутая на груди рубашка, растрепанные волосы, ухмылка. Нет, он более чем реален. Резко подхватываюсь в положении сидя и натягиваю повыше одеяло. Нечего на меня смотреть. Для работающего человека ты слишком долго спишь. С издевкой констатирует он и смотрит на часы. «Восемь тридцать. Отсюда до станции метро, если и не на машине, то около тридцати минут. Первый рабочий день послезавтра». Бурчу в ответ. «Сегодня должны скинуть устав компании и другие материалы для знакомства». «Так, значит, тебя приняли?» Дергается вверх его бровь. «Да, представь», — говорю с вызовом. «Потому что лучшая защита — это нападение. А этот чертов манипулятор, я почти уверена, что специально решил застать меня в постели» в положении, когда я открыта и уязвима. И, судя по твоему прекрасному аппетиту, он стреляет взглядом по посуде. Совесть тебя по этому поводу не мучает. Меня мучило, киваю, скрещивая свой взгляд с его. Но представьте, нашлись люди, которые считают, что мой предел — это не только греть мужскую постель и заниматься домом. Более того, мне предложили очень хорошую зарплату, и я не смогла отказаться. Не потому, что хотела уязвить ваше, Алексей Егорович, мужское самолюбие, а потому, что мне просто непонятно мое будущее. Перевожу дыхание, видя, как темнеют и прищуриваются глаза Алексея. «Простите меня», — говорю искренне. «Я сожалею, что пришлось соврать. Просто была такая мизерная вероятность, что меня примут, что не было смысла говорить. И вас отвлекать», — затухает мой голос. Алексей медленно поднимается с кресла и отворачивается от меня, отходя к окну. То есть теперь волны паники и обиды в груди сменяют друг друга? Я должна говорить с его спиной? Или он просто не хочет меня видеть? Господи. Но отступать поздно. Я уже столько всего наговорила. Подхватываюсь и на коленях подползаю к краю кровати, садясь на пятки. — Алексей Егорович, скажите, — дрожит мой голос, — что должен делать человек, когда ему страшно, и он не понимает, что с этим делать? Алексей отвечает спустя длинную паузу. Действовать, я полагаю, так, как считает правильным на данный момент. Делает задумчивую паузу, взвесив, все за и против. Именно так и было, говорю тихо. Тебе стало понятнее твое будущее? Вдруг разворачивается он и складывает на груди руки. Я не знаю, говорю честно и подавленно. Мне не хватает исходных данных. «Может быть, вы мне их предоставите?» Замираю, глядя на него с надеждой. Сердце колотится. «Ну, пожалуйста, просто подойди и обними меня. Я же чувствую, что тебе не все равно. Иначе ты бы не писал мне и сейчас не пришел». «Думаю, что да». Он достает из кармана штанов тест на беременность и протягивает мне. «Начнем с этого».